Глава четырнадцатая Эспинг высадила Винстона у Бека костюган и он поспешил в дом, где принялся изучать нанесенный костюму ущерб. Как он и опасался, пиджак и брюки были в пятнах конского навоза, очистить который не представлялось возможным. Винстон обреченно вздохнул. Ближайшая химчистка, вероятно, в истоде, но Винстон не решался доверить свой костюм непроверенному чужаку. К счастью, в багаже у него имелись два запасных. Кожаные ботинки с рантом оказались в еще более плачевном состоянии. Дед учил Винстона, что есть два дела, которые ни в коем случае не следует откладывать на потом — заполнение налоговой декларации и уход за обувью. Так что Винстон расстелил на кухонном столе газету, достал из кожаного НССР резиновые перчатки, множество щеток и щеточек, баночек и бархоток. Следующие полчаса он посвятил тому, чтобы привести ботинки в пристойный вид. Окончив труды, Винстон ослабил узел галстука и перешел в спальню. О том, что необходимо пригнуть голову, он вспомнил в последнюю секунду. Едва он успел присесть на кровать, как зазвонил телефон. Петер Винстон. «Привет, пап! Как жизнь?» Винстон моментально забыл обо всех тревогах этого дня. «Привет, Аманда! Как у тебя дела сегодня?» «Хорошо», — Винстон улегся на спину. «Со всеми свидетелями поговорили?» «Да». «Ну так что ты думаешь, убийство или несчастный случай?» Конечно, Винстону не следовало бы отвечать на этот вопрос. Но он понимал, что интерес к закону и порядку у них с Амандой общий. Винстону не хотелось разрушить возникшее между ними хрупкое доверие. «К тому же формально он не на службе, а это означает, что ему не обязательно так уж переживать по поводу тайны следствия». «Пока не знаем», — ответил он. «Надо еще кое-что выяснить». «Но у тебя же есть предчувствие? Как тогда, с душителем из Упсалы? Что тебе подсказывает полицейская интуиция?» Винстон театрально вздохнул. «Ну, раз ты на меня так насела...» «Интуиция подсказывает мне, что мы имеем дело с убийством». «Но стопроцентных доказательств у нас нет». Аманда взволнованно выдохнула в трубку. «А следовательница, с которой ты работаешь, она что говорит?» «Туви Эспинг?» — Винстон подумал. «Раздражает она меня». «Тогда вы с ней сработаетесь», — рассмеялась дочь. «Мама говорит, что на ее памяти никто не умел раздражать людей лучше, чем ты». Услышав, как смеется Аманда, Винстон не выдержал и тоже улыбнулся. Ему нравился этот разговор. Давно уже у него не было ощущения, что у них с Амандой есть общий интерес. «Так ты и дальше будешь помогать в расследовании?» «А ты что скажешь?» «Обязательно! Папа, ты обязательно должен продолжать! А вдруг вы расследуете убийство?» В этот момент Винстон краем глаза уловил какое-то движение. На отливе окна сидел давешний черный кот. Винстону показалось, что он бросает полное вожделение взгляды на кровать. «Посмотрим», — сказал Винстон. «Завтра мы отчитываемся перед начальником участка. Пусть он решает». Кот спрыгнул с отлива и скрылся. Винстон поднес трубку к другому уху. «Ну, моя хорошая, а твой день как прошел?»